В бельмах проявились карие круги, следом глаза красились черными пушистыми ресницами. От них в стороны побежал чуть смугловатый цвет обычной человеческой кожи. Волосы стали каштановыми. Над ними вырос кокошник, а одежда стремительно обратилась в расшитый красными и синими нитями сарафан. Ты даже не поинтересовался моими желаниями. Самовлюбленный наглец. Сперва, прекрасная Мара, я хотел узнать способ, как можно обнять тебя и остаться в живых, а уже потом признаться. — Неужели ты думаешь, мальчишка, что великая богиня согласится ради тебя стать обычной женщиной? — презрительно фыркнула гостья. Я просто надеюсь на это, властительница золотого мира. Откуда в тебе зародилось, столь странное, безумие, смертный? Мара приблизилась к нему почти вплотную, и сарафан на ней обесцветился, потемнел, обратился в серую и блеклую, чешуйчатую броню. Ты поцеловала меня, богиня. Этот поцелуй был таким невероятным, что я готов пожертвовать всем на свете, лишь бы пережить его снова. И отдать еще больше, ради права целовать тебя на закате и рассвете, обнимать днем и ласкать ночью. Я поцеловала тебя, ведун Олег. мара тихонечко провела пальцем по его щеке и холодок, не менее отметил путь ее прикосновений но пережить моего поцелуя не в силах никто разве ты забыл я поцеловала тебя и ты умер твой поцелуй стоил этого прекрасная мара если ты поцелуешь меня снова Мой мальчик. Кончиком пальца она приподняла подбородок ведуна. Я больше не стану тебя воскрешать. Больше того, отныне я не стану отвлекаться на твой зов. Я лишаю тебя своего покровительства и не стану к тебе приходить, что бы ни случилось. Ее легкий выдох обжег лицо ведуна. словно ледяная подземка, со всего размаха брошенная ветром в самые глаза. «Ты хочешь обнять меня и остаться в живых?» Богиня отступила, и доспехи обратились в бархат, украшенный чудесным колье. «Мне даже интересно, однако не надейся, что я сделаю навстречу тебе хоть один шаг». — Благодарю тебя, чудеснейшая из красавиц! — с улыбкой склонил голову молодой человек. — За что? — скинула черные густые брови богиня смерти. — За то, что я не выказала гнева? — Не сомневайся, ты испытаешь его в полной мере. Старый коронаух со своим любопытством успел распустить слухи о твоей блаже. По всему свету. Ответа на вопрос твой он, понятно, так и не нашел. Однако весть со смертным поставившим себя вровень с богами, Многим властителям мира не понравилось. Желают взорвавшегося наглеца проучить. — Я люблю тебя, прекраснейшая из богини и богиня среди красавиц, — Искренне сказал Середин. и сделал шаг вперед, с трудом сдержав желание обонять и поцеловать повелительницу смерти. — Ты думаешь, я пришла предупредить тебя об опасности? — удивилась Мара, и платье ее стало легким, ситцевым, полупрозрачным и усыпанным алыми цветами. На голове же остался только платок, из-под которого свисала длинная толстая коса. Ведун лишь улыбнулся, не рискуя согласиться вслух. — Речи твои, как мед, мой ведун, — опять приблизилась ледяная богиня, — они ласкают мое сердце и тревожат душу, щекоча в ней что-то забытое и странное, я никак не пойму, чего желаю больше — смерти твоей или жизни. Мара оказалась совсем рядом, коснулась ладони его лица, губ, прошла мимо, задев щекой его щеку, от телом руку. Щека, конечно, сразу онемела, а рука отнялась, повиснув бесчувственной плетью. он повернулся вслед за гостей, но та уже исчезла, растворившись в морозном воздухе. «Забудь обо мне!» «Я больше не приду!» Донеслись из пустоты прощальные слова прекрасной богини смерти. «Разве можно о тебе забыть?» — покачал головой Олег. «Только ради тебя я в этот мир и пришел». И, подтверждая его слова, плеснула рыба в реке, прокатился ветер меж вершин, И призывно зачирикали встревоженные птицы. Ясное небо продержалось над чащобами еще несколько дней. На морозы с каждым днем становились все ядренее и крепче, заставляя жалобно потрескивать деревья, а реки укрывая все более и более толстым ледовым панцирем. Бедун, ежедневно обходя свои снасти и ловушки, больше не встречал промоин ни на реке, ни на старице. над вьющими со дна ключами. Прорубаться к раскиданным в омутах вершам становилось с каждым разом все труднее. Однажды, выглянув на рассвете из своего низкого уютного шалаша, Олег увидел, как с угрюмого низкого неба густо валят крупные снежные хлопья. В этот день, совершая привычный обход, он снял лесные ловушки и выкинул на берег верши, а вечером запек в костре на ужин не пару карасей, а сразу десяток. И на рассвете, взнуздав отдохнувших лошадей, что все это время щипали вдоль берега густую, пусть и промороженную осоку, поднялся в седло. Под тяжестью трех выехавших лошадей лед на реке неуверенно затрещал. Однако виду на это ничуть не беспокоило. Он знал, что толщина ледяного панциря везде тут никак не меньше трех пальцев, и скакунов такой щит должен держать надежно. Теперь все. До первых весенних оттепелей за дорогу можно не опасаться. Олег вытянул из кармана вороного перо, положил на ладонь. Надеюсь, ты не по азимутам работаешь. шепнул он. Путь удобный выбирать умеешь. Середин дунул на перо. Оно взвелось ввысь, закружилось, словно в неуверенности, просело перед мордой его скакуна и стремительно порхнула вверх по реке. Старый Карнау был мудрым чародеем. Даже перо из его крыла знало, что прямой путь далеко не самый близкий. Ломиться через буреломы не заставило. Снег падал и падал, превращая всадника и двух его заводных лошадей в живые сугробы. На виду он упрямо продолжал свой путь, час за часом, размеренным шагом, никуда особенно не торопясь, но и времени по напрасу не теряя. Он даже поел, не спешиваясь прямо в седле. Благо два запеченных вечеру карася, были с собой, спрятаны за пазухой. Перо тоже низнуло усталости, успешно петляя между снежинками, летело и летело вперед, минуя одни протоки и сворачивая в другие, иногда очень широкие, а иногда и совсем неказистые. И каждый такой отворот приводил ведуна на все более узкие ручейки. Уже в сумерках Самый тощий из них, в конце концов, растворился среди густого высокого рогоза, означавшего, что путник попал в болото.